Пунктик. Семейная жизнь Светланы Мироновой со стороны казалась идеальной. Ну, или почти идеальной. Обеспеченный муж, который не скупился на дорогие подарки для жены. Дом полная чаши. Воспитанная дочка-отличница. Живи и радуйся. Но на самом деле все было не так радужно. Муж Светланы, Анатолий, производил впечатление умного, общительного мужчины с хорошим чувством юмора. Про таких еще говорят... Душа компании. Но никто из друзей и знакомых не знал, что есть у Анатолия один пунктик. Он очень любил чистоту и порядок. От жены требовал чуть ли не стерильной чистоты в доме. Светлане приходилось несколько раз в день вытирать пыль и намывать полы, следить за тем, чтобы посуда сверкала, а в шкафах был идеальный порядок. Если какая-то вещь лежала не на месте, не там, где привык ее видеть Анатолий, мужчина выходил из себя, и кричал на жену. Когда Светлана с ним познакомилась, она, как и многие, попала под обаяние Анатолия. Он так красиво ухаживал, был щедрым и веселым. Девушка быстро влюбилась и на предложение пожениться ответила согласием. После свадьбы она переехала в новую квартиру Анатолия, купленную им незадолго до свадьбы, и стала там хозяйкой. Точнее, она думала, что станет хозяйкой и будет создавать уют в их квартире по своему вкусу. Однако испеченный муж умерил ее пыл. Он сразу сказал, что все должно оставаться в квартире таким, как он изначально задумал. Выделил полки в шкафах и ванной, на которые Светлане позволялось класть свои вещи. А еще сказал, что не потерпит, если дома будет грязно, а в шкафах бардак. Сначала Светлану это не особо напугало. Она и сама не была неряхой. Убирать в доме любила и подумала, что для нее не будет проблемой поддерживать в квартире чистоту и порядок. Тем более, что Анатолий настоял на том, чтобы жена уволилась с работы. «Я хорошо зарабатываю и хочу, чтобы моя женщина занималась только домом и мной». И с того дня жизнь Светы превратилась в постоянную уборку. К приходу мужа все должно было быть идеально. Если Анатолий, вернувшись с работы, не находил к чему придраться, то вечер проходил вполне неплохо. Они вместе смотрели какой-нибудь фильм или каждый занимался своими делами. Но если мужу казалось, что дома недостаточно чисто, он мог выйти из себя, назвать жену грязнулей и заставить ее до ночи намывать полы и вытирать пыль в шкафах и на полках. Однажды, примерно через полгода после свадьбы, Светлана пожаловалась подруге Оксане на то, что очень устала целыми днями наводить порядок и все равно потом выслушивать придирки мужа. «Ты что, Светка?» — округлила глаза Оксана. «Нет, ты серьезно? Тебе такой муж достался. Любая позавидует. Умный, обеспеченный, щедрый. Работать не заставляет. А тебе не нравится в квартире убирать. Да ты, подруга, просто жиру бесишься». Мама Светы тоже не понимала жалоб дочери. Она была чарована зятем. Еще бы. При каждой встрече он целовал ей руки, говорил комплименты и часто делал разные приятные презенты. А на юбилей подарил путевку на один из лучших курортов страны. Как не обожать такого зятя? Конечно, легче считать, что эта дочь глупая и не ценит мужа. Именно так и говорила Надежда Алексеевна, когда Света пыталась объяснить ей, Почему она так устает и не чувствует себя счастливой? Он на тебя руку поднимает?» Спросила мама. «Нет, конечно». «Денег жалеет?» «Нет». «Налево ходит». «Да нет, не думаю. После работы сразу домой». «И чего ты жалуешься, дуреха? Золото, а не муж. Подумаешь, любит идеальный порядок. Ты же дома сидишь. Времени свободного вагон. Что тебе еще делать, как нечистоту наводить, да ужин мужу готовить. Ни у кого не нашла Светлана поддержки и в конце концов начала считать, что на самом деле она слишком драматизирует и наговаривает на своего идеального мужа. А потом Светлана узнала, что ждет ребенка. Анатолий был рад этой новости и даже нанял помощницу по хозяйству, чтобы Света не перетруждалась. Домработница была у них до того момента, Пока дочке Катюши не исполнилось три годика. Это было золотое время в жизни Светы. Она занималась исключительно ребенком, а порядком в доме и приготовлением еды помощница, которая так идеально убирала квартиру, что Анатолий почти всегда оставался доволен. Но когда Катеньку отдали в детский сад, Анатолий рассчитал в дом работницу Теперь у тебя будет время самой вести хозяйство, сказал муж. И все вернулось на круги своя. Стало даже хуже. Приходя с работы, Анатолий обходил все комнаты, кричал, если где-то было не убрано, злился на дочку, если игрушки валялись на полу или на кровати. А однажды Катюша взяла книгу, которую отец читал по вечерам, и унесла в свою комнату. Девочка подумала, что там будут картинки, и хотела посмотреть. Но книга ее разочаровала, и Катя оставила ее на кровати. Анатолий пришел в бешенство, не найдя книги в том месте, где он ее оставил. Ор стоял такой, что бедная Катюша перепугалась и забилась в угол. С тех пор ребенок прочно усвоил, что брать папины вещи нельзя. Так и жила Света. С идеальным, как всем казалось, мужем. А на самом деле она чувствовала себя все более несчастной. Порой ей казалось, что она живет в аду. И самое ужасное, что никто ее не понимал. Ни подруги, ни родная мама. Подруги вообще как-то постепенно испарились из Светиной жизни. Кто-то ей завидовал, кто-то просто был слишком занят своими заботами. Света даже на работу не могла устроиться. Она попробовала заговорить с мужем на эту тему, но он ответил категорическим отказом. «Тебе дома плохо?» «Да большинство женщин мечтают об этом». «Скучно? Ходи на фитнес. В салоны красоты». Я же тебе денег на все достаточно даю. А Свете было не до фитнеса и салонов. Она все свое время тратила на дочку и бесконечную уборку. Казалось, что Анатолий с годами становится все более одержимым в плане чистоты и порядка. Иногда Светлана думала, что он не совсем здоров. Ну, как может нормальный человек требовать идеального порядка и стерильной чистоты от жены и ребёнка? Катюша тоже доставалась от отца и девочка скорее его боялась, чем любила. Чтобы хоть как-то себя отвлечь и не сойти с ума, Света начала вести дневник. Вела она его на своем ноутбуке. Делилась мыслями, страхами, своей болью. Однажды Анатолий вернулся с работы раньше обычного. Он неважно себя чувствовал и решил отлежаться дома. Как назло, у Светланы убежало молоко, когда она варила кашу для дочки, и женщина не успела помыть плиту. Вид грязной плиты привел Анатолия в ярость. Он начал кричать на жену и, окончательно выйдя из себя, ударил Свету по щеке. Она убежала в комнату дочери и зарыдала. Анатолий принял лекарство и лег спать. «Больше так жить нельзя», — сказала Света самой себе, когда успокоилась. Она понимала, что если муж поднял на нее руку, то это может повториться. И дальше будет только хуже. В тот вечер она приняла решение, которая давно уже созревала в ее голове. На следующий день, когда муж уехал на работу, Светлана включила ноутбук, открыла сайт с объявлениями о сдаче квартир и начала звонить по указанным номерам. Ей удалось найти маленькую однушку за приемлемую цену в другом районе города. Благо, что в Светы были сбережения. Муж давал достаточно денег на ведение хозяйства и на ее личные нужды, поэтому женщине удалось накопить неплохую сумму. В тот же день Светлана собрала самые необходимые вещи для себя и дочки, заказала такси и переехала в съемную квартиру. Мужу она оставила записку, что не может больше жить с ним и хочет развода. Ей также пришлось перевести Катюшу в другую школу, поближе к их новому месту жительства. Светлане было очень страшно. Она боялась, что муж начнет ее искать, найдет и заставит вернуться, а ей очень не хотелось возвращаться к нему, И той жизни, которой она жила последние одиннадцать лет. «Светка, ты что творишь? С ума сошла?» кричала Надежда Алексеевна, позвонив дочери. «Анатолий не может до тебя дозвониться. Говорит, что ты ушла от него». «Нет, мама, я не сошла с ума. Но если и дальше буду жить с таким мужем, то точно сойду», спокойно ответила Света. «Да что не так?» – возмутилась Надежда Алексеевна. «Живешь, как в сказке, на всем готовом». Что с тобой случилось? Мама, в страшной сказке я живу. Я тебе говорила уже не раз, но ты меня не слышишь. У моего мужа, возможно, немало достоинств, но есть у него один пунктик, который перечеркивает все эти достоинства. А вчера Толя поднял на меня руку, и это стало последней каплей. Как поднял руку? Удивилась Надежда Алексеевна. Быть такого не может. А вот представь себе, может поэтому я не вернусь к нему». «А как ты жить собираешься?» спросила мама. «На что?» «Я устроюсь на работу». «Да кто тебя возьмет? Ты больше десяти лет уже дома сидишь. Тебя разве что уборщицей возьмут». «А хотя уборщицей. Лишь бы только вырваться из этого кошмара». «Не знаю, дочка. Мне кажется, что ты слишком драматизируешь. Да и не верится мне, что Толик мог поднять на тебя руку». «Ты снова не веришь мне, мама?» С обидой спросила Света. «Толик совсем не похож на монстра, способного ударить женщину». «Вот в этом-то все и дело. Вы все очарованы моим мужем, считаете его чуть ли не идеальным, а на самом деле он совсем другой. Точнее, идеальный он для чужих людей, а в своей семье ведет себя как тиран». «Ой, не знаю, дочка, ты какие-то страшные вещи говоришь». В голосе Надежды Алексеевны Чувствовала сомнение. Но зачем ты сняла квартиру? Могла бы с Катюшей ко мне приехать. А как, мама, если ты мне не веришь? У тебя Анатолий первым делом бы меня нашел. Он тебя в любом случае найдет. Ты хотя бы на звонки его ответь. Попробуй поговорить. Может, он раскаивается в том, что поднял на тебя руку, и попросит прощения. И ты мне предлагаешь простить его и снова вернуться в этот кошмар? Я не знаю, Света. Я тебя без отца растила. Ты и сама знаешь, как нам тяжело жилось. Мне не хотелось бы, чтобы и ты повторяла мою судьбу. Мама перебила Надежду Алексеевну Света. Я не только за себя переживаю, но и за Катюшу в первую очередь. Я не хочу, чтобы дочка жила в постоянном страхе. Невозможно поддерживать везде идеальный порядок. А то ли приходит в ярость, если какая-то вещь лежит не на месте. Мне кажется... Что он просто не совсем здоровый человек, и я боюсь его. Эх, доченька, как же так? вздохнула Надежда Алексеевна. Неужели мы все так ошибаемся в этом человеке? Но ты, моя дочь, и я, как мама, буду на твоей стороне. Прости, что не верила тебе. Очень уж благоприятное впечатление, производил Толя. Но ты с ним все равно, поговори по телефону. Может, как-то удастся расстаться, по-хорошему, если ты уже. «Точно все решила». «Спасибо, мама. Мне очень важна твоя поддержка». «А насчет мужа, да, я точно все решила. Жить с ним я больше не хочу». Светлана последовала совету мамы и ответила на очередной звонок мужа. Естественно, поначалу Анатолий начал извиняться и убеждать Свету, что погорячился. Плохое самочувствие затмило ему разум, и он не сдержался. Говорил, что больше такого не повторится» и что теперь он постарается вести себя иначе. Но Света ему не верила. «Нет, толем я все решила окончательно. Я очень устала от твоих постоянных придирок и бесконечной уборки дома. Мы с тобой больше не можем жить вместе. Я хочу пойти работать, развестись и жить вдвоем с Катюшей. Ты ее отец, и можешь видеться с дочкой, когда захочешь». Такой расклад совсем не понравился Анатолию. Он никак не ожидал, что его покорная жена вдруг осмелится уйти от него, да еще так твердо будет стоять на своем. «Я отдаю тебе немного времени подумать и вернуться назад. Другого шанса у тебя не будет. Хочешь развода? Ты его получишь. Но Катя останется со мной. У тебя нет работы и нет своего жилья. Я легко отсужу у тебя ребенка». «Это мы еще посмотрим», — твердо сказала Светлана. И прекратила этот разговор. На следующий день Света занялась поиском работы, но по специальности ничего найти не удавалось. У Светланы почти не было опыта, ведь она много лет просидела дома. Но она не отчаивалась и решила, что пойдет на любую работу, куда ее возьмут. Ради их спокойной жизни с Катюшей она не позволит себе раскиснуть и опустить руки. Уход от мужа придал Свете сил и уверенности. Она ругала себя, что не сделала этого раньше. Светлане удалось устроиться администратором в медицинский центр. Ее взяли с испытательным сроком, но женщина очень старалась качественно выполнять свою работу. Приятная внешность и умение общаться с людьми были ей в помощь. А самое главное, что теперь Света была официально трудоустроена. Однажды Свете позвонила Надежда Алексеевна и сообщила следующее. «Вчера мне позвонил Анатолий и впервые показал свое истинное лицо». «Дочка, он так орал, требовал, чтобы я вразумила тебя и убедила к нему вернуться. Представляешь, он заявил, что я плохо тебя воспитала. А еще угрожал, что отберет у тебя Катюшу, если ты подашь на развод. Ну вот, мамочка, теперь ты мне веришь?» «Верю, дочка. И мы не позволим ему отнять у нас Катеньку. Главное, зная, что ты не одна. Я помогу тебе». «Спасибо, мама», — сказала Света, с трудом сдерживая слезы а про себя подумала, что если бы эти слова мама сказала ей раньше, она бы давно решилась уйти от мужа. Прошел год. Света оформила развод. Ей пришлось побороться за дочку, которую пытался отсудить у нее муж. Но у него ничего не вышло. Елена Сергеевна разменяла свою большую трехкомнатную квартиру на две. Однокомнатную и двухкомнатную. Разумеется, с доплатой. Но теперь у Светы с Катюшей было свое жилье. У Светы официальная работа, испытательный срок она прошла успешно. Да и мнение десятилетней девочки суд учел. Теперь Света счастливо живет вдвоем с дочкой и старается не вспоминать годы, прожитые с Анатолием. Бывший муж исправно платит алименты, а вот видеться с девочкой особого желания не изъявляет. Впрочем, Светлану это совсем не расстраивает. Да и Катя по папе особо не скучает. Девочка радуется, что теперь она может приглашать в гости подруг, ведь раньше это было под строгим запретом. И никто больше не будет ругать за неубранные вовремя игрушки или вещь, оставленную не на своем месте. А еще в жизни Светы произошло одно важное событие. В медицинском центре, где она работает, проходило обследование женщины, работающая главным редактором в книжном издательстве. Однажды они разговорились, и Светлана, набравшись смелости, показала ей свой дневник, в котором подробно описывала ее жизнь с Анатолием. «Знаете, это довольно интересная вещь, и если поработать над вашими записями, может получиться очень неплохая книга», сказала Свете-редактор. «А самое главное, что эта книга может помочь сотням или даже тысячам женщин, которые оказались в похожей ситуации». И теперь Светлана работает над книгой и надеется, что ее печальный опыт и в самом деле может кому-нибудь пригодиться. Ведь теперь она хорошо понимает, что нужно вовремя уходить оттуда, где плохо. Даже если тебе никто не верит.